К тому моменту, как я появилась на полигоне, перед пятью сотнями выстроившихся наемников, я уже была для всех баба-генерала, следовательно, на меня смотрели, более чем пристально смотрели, но уже точно знали, этот цветочек им не по зубам. Во время осмотра строя за мной следовал капитан Тайнтон. Выглядел он не слишком одобряющим мое поведение, однако именно ему поручили присматривать за мной, и капитан определенно не был рад необходимости, сопровождать столь дискредитировавшую себя особу. А вот мне, напротив, это было крайне удобно. Таинтон был уже практически свой. «Двое мужчин», — произнесла я, шагая мимо строя солдат, заложив руки за спину и безразлично следуя между абсолютно небезразличными ко мне личностями. «Второй по правую руку генерала и девятый тоже по правую руку. Кто они?» Капитан Таинтон ответил почти мгновенно. Блондин замгенерала полковник Стейтон, Шатен в звании Капрала, Урхос. Личные дела обоих ко мне, приказала я. Тайнтон сбился с шага, но вскоре догнал меня и произнес. Будет сделано. На полигоне потребуется установить камеры. Ночного видения, тепловые, стандартные, стандартные с возможностью записи в большом разрешении. Продолжила отдавать приказы. Понял, привезут к вечеру. К обеду, не согласилась я. И встав перед солдатами скомандовала: "Поставы и свободно. Для остальных 12 кругов бегом начали".